Глава двадцать Похороны. Лил холодный секущий дождь. Всё происходило довольно монотонно и тихо. Стоявшие у разрытой ямы и небольшого гроба не произносили ни слова. Могильщики уже сделали свою работу и пережидали, пока шло прощание родственников спокойным. Мария крепко держала руку матушки Регины, а та тихо шептала молитвы. Это выдавали её быстро шевелящиеся губы. Александр задумчиво смотрел на процесс похорон. Казалось, он ушёл глубоко в свои раздумья. Высокий лоб застыл в напряжении, испещренный крупными глубокими морщинами. Он стоял, словно каменное изваяние, не шевелясь и не меняя позы. Мария отвела взгляд от гроба, и ей вдруг захотелось подойти к отцу — Она убрала свою руку из тёплой ладошки матушки Регины и приблизилась к отцу. Она увидела застывший взгляд, даже скорее ничего и не видящий, и коснулась пальцами его руки. Рука была холодна. Дочь осторожно погладила его длинным пальцем, продолжая смотреть в лицо. Затем обхватила мизинец отца и потрясла. Александр как будто очнулся. Взглянув на Марию и не меняя напряжённого выражения лица, он поднял её на руки — Дочка крепко обхватила его за шею и прижалась к нему. Под одеждой отца она услышала отдалённый мягкий стук биения сердца. Солёные слёзы смешались с мелким дождём на мокром лице. Уткнувшись в шею Александра, она тихо плакала. Мария больше не хотела смотреть в сторону маленького гроба, погружающегося в разрытую землю. Она не принимала это событие, не верила, что это правда. Мягкий стук сердца Александра успокоил её, и она, согревшись в его крепких объятиях, внезапно уснула.